Он с наслаждением перечислял процедуры, и видно было, что не намерен скоро выпустить из рук такой редкий в его бедной врачебной практике случай. Горелов всплеснул огромными ладонями и просто взвыл. — Ради бога, Арсен Давидович! Помилосердствуйте! Откуда ожирение? Какой ревматизм? Пожалейте память моей покойной мамы. Она ведь умерла от воспаления легких. — Ну вот, видите, видите, — бормотал в замешательстве зоолог, склоняясь над микроскопом, — умерла. С такими вещами надо быть осторожнее. — Честное слово, Арсен Давидович, я не выдержу. Вы столько раз выходили на дно без меня, а я здесь должен киснуть и грызть себе локти от зависти. Столько интересного, вероятно, встречалось. Нет? Уверяю вас, я не выдержу. Я от одного этого всерьез расхвораюсь. Я вам был бы, вероятно, полезен, ведь вы же знаете, как меня интересуют ваши экскурсии. Ну, не приходите в такое отчаяние, друг мой. — сказал растроганный ученый. — Мы с вами еще славно поработаем. Вот мы через три дня сделаем длительную глубоководную станцию, дней на пять. Это предусмотрено нашим новым планом работ. Обещаю вам, что без вас я ни шагу на дно не сделаю. Горелов выпрямился, словно от неожиданного удара, и, казалось, еще больше пожелтел. Его черные запавшие глаза на мгновение прикрылись коричневыми веками. Он минуту помолчал, потом, согнувшись, глухо спросил. «А до этой станции далеко отсюда?» «Нет, голубчик!» Улыбаясь, как капризному ребенку, не имеющему терпения дождаться обещанной игрушки, ответил зоолог. Всего 220 километров к югу по теперешнему Меридиану. Вокруг этого пункта совершенно неисследованная область. Там нас ожидает масса интересного, нового. Только, пожалуйста, спохватился ученый, никому не говорите об этом. Капитан не хочет, чтобы этот план был кому-нибудь известен. Понимаете, после истории в Саргасовом море, но я знаю, вы не из болтливых. Горелов ничего не ответил. Он сидел молча, согнувшись и опустив голову. Потом тяжело поднялся. — Хорошо, — невнятно промолвил он и, шаркая большими мягкими туфлями, медленно направился к дверям. Ученый смотрел ему вслед на его костистую, с у т у л е в ш у ю с я спину с проступающими сквозь халат лопатками и нерешительно с некоторой тревогой в голосе сказал — В конце концов, я думаю, не так уж это важно, Фёдор Михайлович. Может быть, мы обойдёмся и без грязи в их ванн. Но Горелов, вероятно, не расслышал. Не оборачиваясь и не отвечая, с опущенной головой он вышел из лаборатории и задвинул за собой дверь. После известного приключения в ущельях подводного хребта... Отношение зоолога к Горелову радикально переменилось. Впрочем, весь экипаж подлодки, начиная от ее капитана до уборщика, не знал, чем больше восхищаться, мужественной ли борьбой Павлика с полчищами крабов или самоотверженностью, неожиданно проявленной угрюмым Гореловым в поисках пропавшего океанографа. Все окружали заботой и вниманием старшего механика, так серьезно пострадавшего из-за помощи товарищу в беде. Как будто стесняясь, смущенно принимал Горелов все эти знаки уважения и внимания от заботливого зоолога и неловко отшучивался. Горелов не пытался и не мог скрыть радости, которая часто освещала и преображала его обычно суровое угрюмое лицо – в этой атмосфере теплоты и дружеского участия, окружавших его теперь. И в с ё же не раз случалось, что навещавшие больного товарища находили его в подавленном настроении, когда он, видимо, страстно желал лишь уединения, когда прежняя нелюдимость, угрюмость возвращалась к нему, и тогда, сидя согнувшись на койке с низкоопущенной, зажатой между ладонями головой, На все расспросы, встревоженные и участливые, Горелов отвечал раздраженно и отрывисто, и бедный зоолог терялся в догадках о причине такого плохого состояния своего единственного пациента, приписывая эти внезапные перемены в настроении неправильному лечению. Впрочем, по мере того, как выздоровление Горелова шло вперед, Приступы этой хандры и раздражительности к великому удовольствию ученого появлялись все реже, и в последние дни, с тех пор, как больной встал с койки и начал выходить из госпитального отсека, почти совсем исчезли. Нетрудно понять по этому тревогу, с какой проводил зоолог Горелого при его внезапном уходе из лаборатории, и почему он долго не мог сосредоточиться на работе, за которую принялся было.